Глава 21 Я был так вдохновлен прошедшей стрижкой, что не мог оставить своих лучших работников без премий. Тем более, что и сбор урожая близко нужно, чтобы люди понимали, что их труды не остаются без внимания и вознаграждения. Так что сейчас я как раз занимался бухгалтерией вместе с Ларисой Ивановной. И, честно говоря, даже удивился тому, сколько людей. Превосходно справились и заслужили поощрение. Но особенно сильно выделились два человека, одним из которых был Митя Ягодецкий. Я даже задумался, может, и не стоило рассказывать его зазноби о его старых грешках. А с другой стороны, может, только благодаря этому он за ум и взялся, в голове одни за одним начали всплывать все его косяки начиная от того, как он преследовал бедную кулагину с огромным огурцом в штанах и заканчивая той историей на турниках, когда он травмировал мать Полины, надеясь выпендриться перед остальными, но совершенно не имея подходящей квалификации, как и вообще понятия о том, что следует делать. И во всякие дурацкие авантюры он встревает регулярно, а мне потом расхлебывать». Что не говори о Мите, это человек, у которого очень много энергии, но тратит он ее не туда, куда нужно. Надо его направлять. И хорошо, что у него появилась такая активная женщина. Но когда наступило собрание, я справедливо его похвалил за отличную работу, оставив на этот раз истории про огурцы при себе. От такого положительного внимания к своей персоне... Ягодецкий прямо расцвел, то и дело косясь, на оставь его, явно ожидая ее одобрения. И она не подвела, всем видом показывая, что гордится своим мужчиной. А затем, шепнув ему что-то на ухо, отчего он еще сильнее разулыбался. Вот молодец, не только строгой умеет быть, но и теплой. Хочется верить, что рядом с ней он, если не полностью избавится от своей привычки встревать в дурацкие истории, то хотя бы уменьшит их количество. Другие отличившиеся колхозники тоже с благодарностью принимали похвалы и особенно премии, что не говори «одним лишь спасибо, сыт не будешь». Закончив собрание, я одновременно закончил и свои дела в колхозе, по крайней мере на ближайшие дни и те, которые требовали моего обязательного участия. Так что я мог спокойно ехать в Москву на встречу с Глушковым, который должен был приехать туда еще вчера. Так что ждать мне не пришлось. И мы сразу начали бурно обсуждать мою идею, попутно составляя план. Задача перед нами стояла непростая. К тому же нам обоим хотелось автоматизировать максимально возможное количество шагов в производственных цепочках а это требовало серьезного мозгового штурма благо глушков человек умный да и я пусть и не работал именно с ткацкими станками но в целом хорошо разбирался в таких вещах особенно учитывая послезнание. и вроде бы неплохо придумывалось но дальше уже все зависело не от меня и глушков взялся за телефон а я пошел в гостиницу отдыхать а заодно решил позвонить доронину Тем более, что обещал ему всегда сообщать, когда собираюсь в Москву. Но из колхоза позвонить забыл. Костя, как всегда, был очень рад меня слышать. Это прям хорошо читалось в его голосе. — Саня, не поверишь, я тебе как раз звонить собирался. У меня новость есть. Хотел по телефону рассказать, но раз ты здесь, то нет. Давай при встрече. — Я только за. Только, может, завтра. Ты сможешь? Я сегодня вымотался совсем, как лимон выжатый, хочу выспаться. Конечно, вечером, в любое время. Позвони, как освободишься. На то мы и договорились, а затем меня и впрямь вырубило, стоило мне только упасть на кровать. На следующий день с Глушковым мы встретились только в обед, и он сразу обрадовал меня грустной, хотя и ожидаемой новостью. Даже такой человек, как он, не всесилен, и с плановой экономикой ничего поделать не может. Он рассказал, что уже пробил по своим каналам возможность достать для нас подходящие ткацкие станки вне очереди, но даже по самым оптимистичным расчетам, выходило, что все необходимое мы получим не раньше лета 72-го. Конечно, я немного расстроился, но, признаюсь, был готов к чему-то подобному. Если подумать, это уже чудо, что мы сумели в такие краткие сроки забабахать теплицу с электронным управлением. Что ж, придется смириться с тем, что не все получится так же быстро. С другой стороны, неплохо уже то, что мы с уверенностью можем заложить организацию ткацкой мастерской в план и работать над его воплощением. На прощание Глушков меня спросил. Не помню, предлагал я вам или нет? Но, может быть, все-таки поедете к нам, на Украину? Я вижу, что у вас столько идей, было бы удобнее работать рядом. К тому же у нас там много хороших колхозов, и то, что это ваше не черноземье. Я, не задумываясь, покачал головой и шутливо предложил. Может, лучше вы к нам? А если серьезно, нет, Виктор Михайлович, я еще не все здесь сделал». «Да и чем сложнее условия, тем важнее наша работа для людей, не так ли?» Он улыбнулся. «Я почему-то другого ответа и не ожидал. Что ж, тогда до встречи». Через пару часов я вышел из метро на станции Проспект Мира, где меня должен был встретить Костя на машине. Он и прямо же ждал неподалеку. «Отлично. Не придется сладяться без дела». Мы пожали друг другу руки, и я вновь поинтересовался, что именно Костя так пламенно желал мне рассказать. «Вот, приедем в Пирожковую. По обедам я тебе все расскажу. Имей терпение, друг», — рассмеялся мужчина. «Намекни хотя бы», — усаживаясь на переднее сиденье его белого москвича. «Тот минут десять ехать, ты, как всегда, нетерпелив». Вскоре я понял, куда он меня везет. Мы остановились у Пирожковой прямо напротив института Склифосовского. Вот же. Я испытал легкие укол досады. Это место мне запомнилось больше по чебуречной дружбе. Но в этом году здесь все еще Пирожковая. Тоже неплохо. Но у чебуреков я бы поел с куда большим удовольствием. Уж больно отменные они были. Точнее, еще будут. Чего стоишь? Пошли уже. Умираю с голоду. Слова Кости вновь вернули меня к реальности. Мы зашли внутрь и выбрали один из свободных высоких столиков. Я уже и отвык от мест общепита, где предлагается стоять, а не сидеть. Но хотя бы нам повезло занять место в глубине зала, где меньше народу. Пока мой приятель покупал пирожки, я осмотрелся по сторонам. За одним из столиков столпились молодые студенты, а за другим обычные мужики в касках. Удивительным оказалось то что рядом с ними обедал и какой-то солидный мужчина в костюме и с кожаным портфелем. Здравствуйте, профессор! Студенты дружно поприветствовали пожилого мужчину, который только что вошел в заведение. Пожалуй, этого мне и не хватало в современности. В будущем между людьми разного класса появится гигантская пропасть. Чем выше заработок, тем сильнее желание выделиться на фоне остальных обесценивая менее успешных. Отсюда и специальные заведения для элиты, брендовые вещи и технологии. Все лишь бы эго потешить. Я всегда считал, что нет толка в этих понтах. Деньги в могилу с собой не заберешь. Так или иначе, здесь и сейчас все люди равны, вне зависимости от возраста и статуса, что невероятно радовало меня. «Так вот», — вернулся с пирожками Костя, — «что я тебе рассказать хотел? Хотя стой, дай мне минуту». «Эти с мясом, а те с повидлом. Твои любимые, угощайся». Он кивком обозначил, где какая начинка, в стоящих на подносе пирожках, а затем открыл свой портфель. Средь бела дня он поставил на стол небольшую бутылочку коньяка. Следом появились и граненные стаканы. От увиденного я обомлел и не удержался от комментария. «Ты ж на машине!» «Все под контролем», — улыбнулся он. «Если что, просто заберу машину завтра». «Так, признавайся, что за повод?» Сразу же смекнул я. «Повышение поди заработал». Кости не проронил ни слова. Сначала он неспешно налил коньяк в два стакана, затем подвинул один из них в мою сторону, после чего улыбнулся и заявил «Все, Сашка, скоро женюсь. Будешь свидетелем на моей свадьбе. Им должен быть именно ты». Мы одновременно взялись за стаканы, осушив их до дна. В ход пошли жареные пирожки. «Поздравляю. Как же я рад за вас с Настей. Такой приятный человек, как Костя, заслужил счастье». «А когда свадьба-то? Уже решили?» «Мы заявление уже как неделю подали. Скорее всего, через месяц. Так что имей в виду. Я и сам понимаю, что о таком нужно предупреждать заранее. У тебя же колхоз, подливая коньяк», — ответил Доронин. Настя теперь с головой ушла в свадебные хлопоты. «Хочет, чтобы все было по-особенному, лучше, чем у подруг. Даже платье отказалась покупать». Вместо этого ткань взяла. у ее матушки в ателье подруга работает. Будет на заказ шить свадебные наряды. Я, если честно, отношусь к этому проще. Искренне считаю, что вся эта суета не к месту, но что не подделаешь ради своей женщины. Тем более, что ее родители только рады осуществить мечту дочери. Откусив еще часть пирожка, я с пониманием ответил. «Сам знаешь, Костя, для женщин свадьба — это один из самых особенных праздников. Вот и хочет твоя, чтобы все прошло идеально. Да и возможности у вас есть, так почему бы и нет?» Я и сам не заметил, как за разговором мы осушили половину бутылки. По мере опустошения сосуда, настрой моего друга становился все хуже. Если на момент объявления о свадьбе он светился от счастья, то теперь, наоборот, улыбка сошла с лица, и он явно приуныл. «Вижу, что-то тревожит тебя. А ну, Костян, признавайся!» «Да так, мелочи. Волнуюсь просто. Свадьба — это очень серьезный шаг, Саня», — с грустью ответил мужчина. «Рано или поздно это ждет нас всех», — я рассмеялся. «Главное, чтоб по любви. В этом весь залог счастья» в этом то и дело понимаешь он подлил себе алкоголь и потянулся к моему стакану, но я поспешил его остановить нет мне достаточно давай что там у тебя на душе он покачал головой и медленно сделал глоток в этом вся и проблема повторил костя мне кажется что поспешил я словно знаешь не уверен в своем выборе женщины такие разные «А я ведь даже не успел!» Я сразу смекнул, к чему он клонит. Откинувшись на спинку стула, я задумчиво почесал подбородок и тихо сказал. «Не нагулялся еще, да?» Он сначала посмотрел на меня, а потом виновато опустил голову вниз и два раза кивнул в знак согласия. «Девушка, она хорошая, но не покидает меня чувство, что не мое это». Не лежит душа к ней, не люблю я ее. Да что тут скрывать, Саня, у меня даже уважение к ней пропало. С одной стороны, в отношениях почти полная гармония, но встречал женщин, с которыми словно магнитом тянет. Сложно описать это чувство, знаю лишь одно. К Насте ничего подобного я никогда не испытывал. Интересный случай. Что именно тебя в ней не устраивает?» «И от чего пропало уважение?» — поинтересовался я. По его лицу было видно, как тяжело эта тема ему дается. Спустя минуту он пододвинулся ко мне поближе и продолжил. «Я тебе вот что скажу. Встретила недавно женщину, начальницу одного предприятия. Все из головы не выходит ее гордая походка и статная осанка. А то, как она мужиков ставить на место умеет, ух!» Вот это талантище! У нее даже мышление другое. Не треплется о глупостях, как обычные девушки. А все о работе думает, о серьезных вещах. Точно. Одежда. Саня. Как же она одевается? Все строго и закрыто. Но он закрыл глаза, представив ту, о которой говорил и улыбнулся. «Неужели у вас роман?» Костя резко открыл глаза Видимо, мои слова прервали его фантазии. «Нет, я с ней даже не рискую заговорить. Даже ответь, она мне взаимностью это все бы только усложнило». «Так к чему ты тогда о ней?» — задал вполне логичный вопрос. «К тому, что не нравятся мне девушки, как Настя. Услужливая, послушная, скучная она. Да и вообще ее карьера почти не интересует». Она на мужа и родителей надеется. И за что мне уважать такую? Я люблю сильных женщин, со стержнем, как та начальница. Вот что я для себя понял. Жаль, что слишком поздно. С горечью опустил голову Костя. Такое я тоже часто встречал. У мужчин разные вкусы в женщинах, и порой сложно понять, кто действительно привлекает. Чаще всего такое случается с теми, у кого мало опыта в отношениях. Костя — живой тому пример. Судя по всему, у него никого, кроме Насти, и не было. Вот только... Слушай, раз такое дело, зачем жениться? Может, не стоит так торопиться?» Он тяжело вздохнул. «Эх, Саня, ты не обижайся, но я тебе иногда даже завидую». Пусть нет семьи, но зато свободный, как ветер. Вот так просто взял и порвал с кулагиной, по щелчку пальцев. Ну, а меня со всех сторон принуждают. Ее отец, мои родители, все. Ты же знаешь, она не из простой семьи. Все, к чему я так долго и упорно шел, зависит сейчас от ее отца. К тому же он схватил бутылку с коньяком и сделал глоток прямо из горла. К тому же она беременна. Назад пути нет. В такой ситуации я даже не знал, что посоветовать ему. С одной стороны, он сам виноват в произошедшем. Нужно было думать головой, а не... Чем там обычно думают в подобных ситуациях. Однако перспектива создания семьи с нелюбимым человеком, причем насильно, куда хуже. Ладно, что не делается, то к лучшему. Пошли на танцы сходим. — Настроение хоть себе подниму. — Есть одно местечко неподалеку, — предложил Костя. По пути мы зашли в магазин, где мой друг потянулся к полноценной бутылке с водкой. Однако я вернул ту на место и исторговался с Костей на чекушку. Я ведь не собирался больше пить, а ему и такой хватит. Зарядившись вдоволь топливом, Дородин выбежал на танцевальную площадку. Я издалека наблюдал за его нелепыми движениями, Надеюсь, что тот не потеряет равновесие. Ко мне подошла эффектная блондинка и предложила потанцевать, однако я отказался. Девушка попробовала уговорить меня, но тщетно. Когда я вновь посмотрел танцевальную площадку, то Костю там уже не обнаружил. — Черт, куда он мог так быстро подеваться? Окинув взглядом толпу, я все-таки нашел своего друга, правда, в компании какой-то женщины. Пьяный в стельку Доронин еле на ногах держался. Я поспешил к нему, как вдруг увидел, что он плюхнулся лицом прямо на большую грудь несчастной женщины. — Она у вас такая мягкая, — протянул Костя, еще сильнее прижавшись к женщине головой. — Ой, мужчина, вы что себе позволяете? — возмутилась она. На ее возглас сбежались мужики. Судя по возгласам, один из них был кавалером этой блондинки. И теперь все они злобно уставились на моего друга. Дело запахло жареным. Резким движением я оттащил до родины от грудастой дамы. «Этот с тобой?» — скрестив руки на груди, поинтересовался Громила. «Да, со мной. Вы простите его за такое неприличное поведение. Он много лишнего принял. Проблемы на любовном фронте, скажем так». Говорил ему, что плохая идея глушить боль алкоголем. Но слушал бы он еще. Не стоит принимать его выходку всерьез. Попытался я успокоить мужчин. Агрессия на их лицах сменилась на понимание. «Увел бы ты его лучше отсюда. Мы-то ладно, простим дурака на первый раз. Но другие могут и не войти в положение», — ответил тот самый кавалер. Я кивнул. «Пожалуй, действительно, пора вести его домой» пока он себе еще каких приключений на пятую точку не нашел. Не без усилий я повел Костю к выходу. Каждый раз, как он открывал рот, чтобы завести разговор с женщинами, мне приходилось бить его локтем в бочину. Кто знает, сейчас ляпнет очередную пошлость и опять отбиваться от очередных обиженных женихов. Нет уж, хватит одного раза. «Давай, садись!» — запихивая пьяное тело в машину, сказал я. «Куда мы едем?» «Танцевать?» И кая отозвался голос Кости. «Домой едем. Высыпаться будешь». «Дома высыпаться не получится. Там же Настя ждет», — сонливым голосом добавил он. «На «Да уж, понятно, домой его в таком состоянии вести нельзя. Кто знает, что он наплетет ей по пьяни, да и к чему расстраивать беременную женщину. Десять долгих минут я пытался разбудить друга» чтобы узнать адрес его родителей. Когда он наконец-то открыл глаза, то невнятно пробормотал адрес, который я не без труда перевел на человеческий язык. Я сел за руль, и мы тронулись. К счастью, я не так много выпил и уже успел сдать на права в Калуге, так что не пришлось беспокоиться о том, что меня могут остановить ГАИ. Зато пришлось еще раз поднапрячься, затаскивая Костю на шестой этаж. Его родители жили в восьмиэтажной Сталинке на Берсеневской набережной. Но, как назло, лифт был на ремонте. Открыл отец Доронина, и при взгляде на его гладкое, на удивление, практически лишенное морщин лицо, в голову сразу всплыло имя — Арсений Викторович. — О, Саша, привет! — похлопал он меня по плечу, с пониманием помогая дотащить своего перебравшего сына на диван. — Хорошо погуляли, я смотрю. — Эх, Костя! — повернулся он к нему. — Хорошо, что мать уже спит. Не видит это безобразие. Тот в ответ только что-то промычал. Я хотел на этом попрощаться и уйти, но старший Доронин меня остановил и пригласил на кухню, попить чай под предлогом, что давно меня не видел. Отказываться было неудобно. — Ну, рассказывай. Как у тебя дела? Как в колхозе? Попадалась мне на глаза статья о Филатове. Практически новой звезде в советском сельском хозяйстве. Вот как бывает в жизни-то. Я как-то поспособствовал твоему назначению в министерство, а в итоге намного лучше получилось. И в его голосе звучала легкая ирония, но какая-то добродушная. Я видел, что этот мужчина и впрямь неплохо ко мне относится и действительно старался как-то помочь предыдущему владельцу тела устроиться в жизни. Так что мы с ним с удовольствием проболтали за чаем не меньше получаса, пока Костя храпел в зале. В конце концов он пообещал как-нибудь заехать ко мне в колхоз, посмотреть, что там у меня и как, и на этом мы попрощались. А на следующее утро я уже снова ехал на поезде Колобл.